Глава 41. Шёпот из бездны космических глубин. Зербрах поднял забрало шлема. По нагруднику его доспехов рваной дугой запеклись брызги золота. Широкое лунообразное лезвие длинной алебарды, вечно покрытое сажей, теперь было запачкано не только кровью Делларов, но и красной кровью планетаров, синей кровью Орнега, густой мелкой пылью глобул. Терпкий и солёный вкус битвы ещё чувствовался на языке. Он песком скрипел на зубах, распалял всё нутро. Эфир кипел, пылал светозарный огонь под кожей. Зербрак ощущал биение обоих своих сердец. Одно колотилось в груди, другое в материи. Яростный, безудержный стук барабанного боя жизни восторжествовавший над врагом. Он вдохнул горячий воздух, показавшийся ему ледяным в сравнении с жаром в груди. Пахло пеплом и торжеством. «Они почти не сопротивлялись», — хмуро отметил Виттерискат, пнув носком чью-то отрубленную часть головы. «Что вы думаете об этом?» «Я думаю». В запале выдохнул Зербрак, оглядывая разрушенные и выжженные края рудника. Жизнь все рассудила. Битва оказалась быстрой и простой, до оскорбления никчемной. Казалось, всех этих темных можно было убить одной лишь центурией. Эквилибрумы пронзали тела павших, добивая чудом уцелевших. Кто-то развеивался золотым дымом и отправлялся в Сомниум, но плоти навсегда умерших оставалось много. Ее накапливались целые горы. «Сожгите!» — приказал зерброк «Проследите, чтобы ни одна часть не осталась гнить в земле». Виттерискат немедленно удалился, отдавая указания по зачистке своим подчинённым. Апаладин тем временем развеял кровное оружие и вытащил из рукава векторный транзит. Круглое устройство с мелкими шестернями и стрелками. Оно переносило владельца в конкретное место, которое он отметил заранее на шкале временного горизонта и пространства. Была у транзита пара, и можно было перемещаться от одного к другому. Так Зербрак собирался призвать Юферию из тихого места, когда все уляжется. Он не думал делать что-либо без нее. Присутствие фактотума было чрезвычайно важным. Мысль о потере новообретенных воспоминаний злила и тревожила его. Оставалось, как всегда, лишь полагаться на память Юферии. Так он думал, пока не замер в тени купола, казавшегося величественным монументом. Столь простое сооружение... Лишь скромные образы проступающих колонн и стены цельного тёмного камня. Из мрачного, беспросветного прохода надувало холодом и пылью древности. Зербрак лишь ступил ногой на широкие потрескавшиеся ступени, как почувствовал дрожь в руках и коленях, неизвестно чем вызванную, и благоговейный трепет. Он ощущался всего секунду, как яркая вспышка во тьме, но память о нём инеем покрыла душу. Никто из солдат не заметил, как большой тёмный проход поглотил зерброга. Он растворился в нём, как капля в ночном океане. Паладин медленно двигался по скудно освещенному залу. Шаги и тихий стук лад звучали подобно грому в этой чистой, нетронутой тишине. Тогда-то Зербраг заметил, что внешние звуки сюда никак не проникали. Само пространство казалось огромным. Оценить его реальные размеры во мраке было трудно. А еще оно вызывало странное чувство знакомого, будто зерброк уже проходил точно так однажды. Тропа повторения. Репет-мемория. Но он быстро отринул эту мысль как нелепую и незаслуживающую внимания и бросил взгляд на стены, залитые тенями. Там обнаружилось множество примитивных барельефов, расколотых и разрушенных. Они изображали эквилибрумов, некие мифические мотивы. Зербраг не мог даже предположить, какой префектуре или даже эре принадлежало искусство. Настолько уникальным и странным оно казалось. Но всего одного взгляда хватало, чтобы понять. Это что-то древнее, мощное. У Зербрага захватило дух, когда он провел рукой по выпуклому лицу барельефа. Алия была права. Он оказался в нужном времени и месте, здесь, на границе Вселенной в сердце умирающей префектуры, где пустота изгрызла и истерзала материю, почти ничего от неё не оставив, кроме купола. Это будоражило сознание. Зербрак почувствовал напряжение, точно лёгкое дуновение ветра или настойчивый взгляд, потому обернулся к центру, самой мрачной точке всего сооружения, и замер. Перед ним предстали чёрные каменные ворота. Паладин не мог чётко объяснить себе, почему приблизился к ним, хотя все нутро внезапно ей до хрипа завопило держаться подальше. Зарбраг давно не испытывал такого мерзкого, жалкого трепета и уж точно никогда не ощущал себя столь маленьким. Он, второй паладин, проживший почти три эры и убивавший противников много сильнее и страшнее самой бездной Обливиона. Его встревожили ворота, тяжело вздымавшиеся над ним на многие метры, словно это не было предназначено для его глаз. Ни один из образов выточенных чёрных звёзд. Ни одно из слов на Магнификуме. Ни место для эквилибрамов и для жизни в целом. Ни для чего в мире. Он совершал преступление, только глядя на эту мрачную реликвию. Зербрек захотел съёжиться, будто в раболепном страхе. Ужасный секундный порыв. Но звезда собрался и вернул самоконтроль. Рука уже была занесена. Он хотел лишь коснуться. Тогда же зал наполнил низкий и тихий, напоминающий шипение текучего песка голос, шепот из бездны. «Оно не для тебя, Эквилибрум». Зербраг вздрогнул и оглянулся. Тени ожили. Они сползали вниз с черного потолка, как разводы. Заволакивали барельефы и пол, тяжелой завесой скрывали вход. Ткани тьмы окружали второго паладина, стремясь к нему непрерывными потоками. Огонь полыхнул на плечах зерброга, распространился по рукам. Он не привык чувствовать, как сердце бьется от волнения у самой глотки. И сам этот факт беспокоил его сильнее угрозы. Воздух отяжелел, а пламя зерброга с трудом горело. Ему приходилось прикладывать для этого намного больше сил, чем обычно. Тьма гасила его, даже не стараясь. Подавляла. Сковывала. Он не мог и шагу ступить. Зербрак лишь раз чувствовал такую устрашающую мощь, перед которой любой свет был бессилен. Даже все тринадцать паладинов разом не могли бы ей противостоять. Что и говорить о нём одном. Он это понял ещё тогда, в последние мгновения седьмой эры коллапса, когда в битве за Люксорус его разорвали на части тёмные паладины. Они пришли вместе с ним, с их божеством, созданием, которого боялся всякий светлый без исключения, о котором слагали сотни легенд сплетая их с пугающей реальностью. Бессмертный тёмный, так редко поднимающий свою голову и до недавнего времени считавшийся исчезнувшим призраком прошлого, пока тюрьма антараса не дала трещину. Среди рваных вихрей тьмы проступил образ в плотных чёрных одеждах и в белом платке, повязанном вокруг шеи. «Зря ты пришёл сюда», бесстрастно произнёс Гортрос, глядя на зерброга бездонными чёрными глазами. У звезды пересохло во рту. Он знал, что Антарос пленил тёмного на целых пять тысяч генезисов, но после освобождения всё было тихо. Гортрас никак не давал о себе знать. Не повергал немыслимые пространства в тишину вечной тьмы. Не испытывал сильнейших из тёмных верховных. Не разрушал миры, как в древних мифах или рассказах старых эквилибрумов. Будто затаился и теперь появился перед Зербрагом, лично. Гортраса не трогало происходящее. Он выглядел да апатичным. Не таким его Зербраг представлял. Ему всегда виделся подлинный монстр, а необычный эквилибрум с темными кругами под глазами, тихий и спокойный. Но в то же время Зербрагу казалось, что на него смотрела сама вечность. «Ты силен», — отметил Гортраса. Говорил он медленно, взвешивая каждое слово. «Для звезды. Кто ты?» Зербрак не ответил. «Не из страха. Он не верил, что его имя или должность что-то изменит. Не в этот раз». Тёмный наклонил голову к плечу. Медленное и плавное движение, хотя Зербрак ощущал это как сдвиг в мироздании. «Ты паладин, верно? и Еще один из них. Он вдохнул воздух, словно принюхивался. «Это место помнит тебя. Ты уже осквернял его». Зербраг до боли сжимал векторный транзит. Стоило нажать, и он бы переместился, но услышанное пригвоздило к месту. «Я бы запомнил такое». Паладин удивился, что звучал уверенно. Горд распожал плечами и взглянул на ворота. Они холодили спину зерброга «Ещё не пришло время, Эквилибрум. Они не откроются». «Ты всё это время был здесь, но даже не помог своему народу, когда мы убивали их». «С чего ты взял, что это мой народ?» Горд рассмедленно приближался. Зербрак хотел отступить, но позади были ворота, а они пугали его не меньше тёмного. И чем стремительнее сокращалось пространство для манёвра, тем быстрее паладин терял самообладание». «А ты убил их?» — молвил Гортрос. «Всех до единого. И сделал правильную вещь. Вы жертвуете собой и убиваете. Такие, как ты, убийцы и разрушители миров. Да, я чувствую тех, кто похож на меня». «Не сравнивай меня с собой!» — вскипел зерброк Голос его предательски дрогнул. Между ними оставалось меньше полутора метров. «Ты монстр!» «Все мы монстры. Пока бьемся о створки ворот, губим чужие души и скитаемся в бесконечности в процессе беспрерывного умирания». Черные глаза вонзились в душу зерброга впитали ее в себя. «Спасибо, Эквилибрум!» Каждое его слово гудящей волной сотрясало воздух. «Ты приблизил конец еще немного». Скоро наступит время Принципиума, и ты ощутишь его с той стороны дальнейшего пути. Зербрак в ужасе попятился, когда тьма обрушилась на него, сдавила со всех сторон. Ему хотелось кричать, но она заткнула рот и заполнила легкие водными потоками. Он успел запустить транзит, иступленно глядя в черную космическую бездну и чувствуя, как тело распадается на части».